Улица месеню. Смесь для приготовления понедельника. Прах земной развести водой в пропорции примерно 1 к 4. Это основа. Прочие ингредиенты добавлять по вкусу, но лучше использовать все. Несколько чашек мороженой тьмы Утренний, зимний, густой, колючий, как терновый венец вязаной шапки с помпоном. тяжкой, как набитый книгами ранец, скрипучий, как дверь подъезда. Лучше всего брать ее в царстве Хель. Там знают толк в темноте, сквозь которую волокут за руку, в бездну или в школу к 8.30. Градусник нагревать на радиаторе до температуры 37,5, чтобы наверняка оставили дома но особо не беспокоились, не хлопотали, ушли на работу. Улыбнуться тайком, предвкушая грядущее одиночество, вольную волю до самого вечера, почти что навек. Мы все знаем ее сладкий вкус. Ломтик детской мечты, когда вырасту буду, молоть на жерновах времени, пока не станет песком, отложить в сторону, забыть, потом снова вспомнить. Вспоминать до того момента, когда пески станут зыбучими. Вот теперь в самый раз, пора добавлять. Пару десятков, так и не начавшихся новых жизней, не сделанных зарядок, не съеденных овсянок, не погашенных сигарет, густо посыпать автомобильными пробками, усмехнуться, пожать плечами, выбросить из головы прямо в котел. Два бутерброда с сыром, грязные чашки, крошки от пирога, Обязательные витамины, телефонный звонок в половине шестого утра, нет больше папы. И другой, прости, что так рано, не могу без тебя заснуть, уже в подъезде, открой. И третий, настойчиво требующий какую-то лялю, живущую в этой квартире тысячу и одну ночь назад. Несколько сновидений, привидевшихся в автобусе, когда не в силах одолеть дремоту, приваливаешься к чужой широкой спине, драпированной коричневым мехом или, скажем, красным нейлоном, все равно для остроты вкуса не помешает добавить одно ослепительное осознание, что сон вам приснился один на двоих, тебе и спине, вернее, ее обладателю, который тоже все понял и будет теперь прятать лицо до конечной, выскочит и побежит. Налить на два пальца воспоминаний о работе по гибкому графику, когда на понедельник часто приходился выходной. Позднее пробуждение, полная тишина, стая солнечных зайцев прыгает по углам. Ты практически повелитель мира, завтракаешь мороженым, светел и весел, и временно, только до вечера, одинок. Знать бы в шесть лет, что так когда-нибудь станет, легче было бы дожить до этого славного понедельника. Лучшего в мире дня. Добавить сладкую тяжесть горячей ладони, опустившейся на затылок, полную чашу голоса, который скажет сейчас «Может, ну ее нахрен, эту нашу работу?» Добавить несколько дюжин стремительных поцелуев и крепкий утренний кофе, поданный не в постель, а уже в коридор, где в спешке пытаешься зашнуровать ботинки, так и не разобравшись с просонок «Где чьи?» Бережно положить три первых снега, красный кленовый лист влетевшего в комнату воробья, ворох недописанных шпаргалок, ролики в коридоре, новую куртку, старый велосипед, белую пену над чашкой, царапину от бритья, пустой холодильник, торт, оставшийся от воскресных гостей, бурю и натиск радиоточки, рваный носок, мокрый собачий нос, собранные чемоданы, в 10 утра самолет, в 7 вечера поезд, автобус, сейчас не помню, но точно после 8. Грохот далеких соседских будильников, третий раз за месяц разбитый стакан. Частью, к счастью, мы все это помним. Детский голос «Можно я не пойду в школу?» И собственный «Господи, можно и я никуда не пойду?» Шарканье дворницкой метлы на месеню, за открытым настиш окном, внезапная тишина, комментарии из кухни. «Умер проклятый метельщик!» И общий хохот, день задался. Готовую смесь выпить залпом, трижды перевернуться с боку на бок, проснуться, обнаружить, что жив, вдыхать, выдыхать.